Глава 16. Новые секреты. На следующий день Алёна Алексеевна попросила Матвея забрать вещи из химчистки. Стирать в доме было некому, а Марьяна, кроме как готовкой, ничем себя не утруждала. Воспользовавшись моментом, Матвей решил поговорить с ребятами из клуба любителей ужасов и отправился в редакцию центра досуговой деятельности. Артём обещал разузнать что-нибудь о Сухарукове и рассказать о профессоре Штерне, а Матвею очень интересовали эти два субъекта. Но вот как раз Бирюкова в редакции и не оказалось. Подготовка очередного выпуска газеты занимали Серина и Марина. Девушки сидели у компьютера, подоконник непривычно пустовал. Обычно на нём сидел Игорь, который вместе с сестрой бесследно исчез. Матвей, стараясь быть неузнанным, нацепив темные очки и надвинув бейсболку по самые глаза, появился в дверях редакции. — Вот мы и снова встретились, мистер Бонд! — мрачно сказала Ирина, заметив юношу. Марина расхохоталась. — Что за вид? — удивилась Крепцова. — Ты выглядишь как шпион из фильма. — Приходится маскироваться, — смущенно ответил Матвей. — Почему? — Сейчас увидите. Он подошел к окну и снял кепку и очки. Ирина и Марина, вытаращив глаза, изумленно ухнули. День сегодня выдался ясным, и кожа Матвея странно поблескивала. — Понятно, — сдержанно произнесла Марина. — А где Артем? — ха! — язвительно хмыкнула Клепцова. — Хотела бы и я это знать. Вчера прождала его целый вечер. Надо было сверстать газету, но он так и не появился. Опять, наверное, торчало своего дружка Олега Стаева. Играли в компьютерные игры, или чем там ещё сейчас ботаники занимаются. Матвей задачу нахмурился. Не об этом ли Легостаеве говорил Артём, когда просил держать всё в секрете от Ирины? Как только выдаётся свободная минутка, он сразу несется к нему, продолжал возмущаться Ирина. В этот момент дверь комнаты распахнулась, и на пороге появился улыбающийся Артём. "Кто хочет испытать шок от моей новой статьи?" воскликнул он. "Ты написал статью?" нахмурилась Ирина. "У меня уже шок". Артём сразу напрягся. "Ты не в настроении. Я зла, как тысяча чертей. Но кого? На тебя. Мне пришлось верстать номер в одиночку". У Артёма вытянулось лицо. Ладно, я тебя уже простила, неожиданно совсем другим тоном сказала Ирина. Всякие ситуации в жизни случаются. Можем даже обняться в знак нашего примирения, правда? обрадовался Артём. Конечно, Ирина широко улыбаясь, встала со стула и распростёрла объятия. Артём бызгливо приблизился и они обнялись. «Когда-то и я на это покупалась», — заметила Марина. Матвей не успел спросить, на что именно, как Ирина вдруг сцепила пальцы за спиной Бирюкова, и тот оказался зажат, словно в тисках. "На «Ну, теперь, Малисия Уда, настал твой последний час", прорычала девушка. Артём сдавленно пискнул. Марина снова захохотала. Матвей тоже не смог сдержать улыбку. "Спасите, помогите!" пропыхтел Артём. Толстуха окончательно спятила, булокс с маком объелась. "Ты снова был с Иго statementом, променял меня на этого балбеса, неунималась Ирина". Артём понял, что вырываться бессмысленно, расслабился и обмяк. Тогда Клепцова ворожал руки, и он грохнулся на пол. — Все никак не могу понять, — Матвей в полголоса обратился к Марине. — Эти двое действительно парочка. Он кивнул в сторону Клепцовой и Бирюкова. — Если только парочка чудиков, — так же тихо ответила Марина. Иринка вроде и не возражает, но Артем всячески противится. Он предпочитает проводить время со своим другом Никитой, а Клепцову это бесит. А ещё мне иногда кажется, что она влюблена в Лёгостаева, потому что он тоже красавчик, и никак не может выбрать, кто ей нравится больше, Никита или Артём. Как всё сложно, вздохнул Матвей. И не говори, усмехнулась Марина. «Ты же меня все равно простишь!» — взмолился Артем. «У тебя ведь большое сердце! Прощу!» — Ирина вернулась к монитору. «Но не сразу! Поэтому быстро цени мое великодушие!» Артем, кряхтя и охая, поднялся с пола и сел рядом с ней, разминая спину. Затем вытащил из кармана флешку и вставил ее в порт компьютера. Так вы нашли что-нибудь? Матвей снова водрузил бейсболку на голову. Ещё бы, Артём щёлкнул по клавише, и принтер, стоящий неподалёку, ожил, распечатывая информацию на бумагу. Вот репортаж о том, как известного мецената и коллекционера Валерия Сухарукова нашли в его кабинете без сознания, это когда с ним случился удар. И вот что странно, Артём показал Матвею фотографию, на которой старого князя на носилках задвигали в машину скорой помощи. На следующем листке снимок был увеличен. Матвей отчётливо увидел на шее старика несколько тёмных царапин. "Его нашли в собственном кабинете, а на шее вот эти странные отметины", сказал Артём. "Причём следователи так и не обнаружили ничего, чем бы он мог пораниться. Считайте, его отравили", спросил Матвей. "Не исключено. Вспомни ту жуткую дамочку с веером", сказала Марина. "И иглы, которыми она размахивала перед нами в клубе калиостра. Я могу взять эти фотографии". Спросил Матвей: "Конечно, Артём сложил листки и протянул их Воронину. А о Пельте?" Спросил Матвей, пряча сиденки в карман. "Есть какая-то информация, что в ночь полнолунного затмения он вломился в дом Сухаруковых?" "Ничего", ответил Артём. "Если что-то и было, то всю информацию удалили". "Кому это могло понадобиться?" спросила Ирина. "Еблонского, помнишь?" хмуро спросил Матвей. "Следоводитель Доппельгангер. Чертовски удобно". — Он уничтожал все доказательства существования этих монстров и того, что они творили в нашем мире. — Верно? — кивнул Артем. — То куча битого стекла с пистолетом. — Так что мы имеем? — обратилась к ребятам Ирина. — Расскажите уже все по порядку. — Мы имеем огромный дом, оснащенный так, что в него не может войти ни один доппельгангер, — начал Матвей. — Пентаграммы на стенах и полу, защитные символы, а в центре особняка магический кристалл. Я думаю, он фокусировал всю энергию и не впускал в особняк никого постороннего. Той ночью, перед тем как явиться в музей, пельт подобрался к дому и его истрелом разрушил кристалл. А хозяева впоследствии по незнанию ещё и избавились от оберегов, закрасив их или завесив картинами. С тех самых пор в особняке творится какая-то чертовщина. Мы сами кое-что видели в подвале. Да уж, согласилась Марина. Как вспомню, сразу руки дрожат. Что вы увидели? Заинтересовался Артём, как стеклянные рыцарские доспехи пытались подняться из ящика, словно вампиры из гроба в старых ужастиках. Бр! Круто! поразила Ирина. В двух шагах от него это не показалось мне крутым, откровенно призналась Марина. Ещё немного и меня можно было отправлять в психушку. Нам нужно проникнуть в этот дом с видеокамерой, предложил Артём. Вот будет сюжет для нашего сайта. Мы прославимся на весь мир. Да ты рыхнулся, напустилась на него Ирина. Испугался, стал стошка. Кого это ты назвал трусихой, жалкий хорёк? Могу показать пальцем. А пробуй, пока я тебе его не оторвала и не вышвырнула в окно. Да хватит вам, прикрикнула Марина. Там действительно творится что-то жуткое. Вы даже не представляете. А вот возьмём и отправимся туда, храбро заявила Ирина. Сами всё и увидим. Как считаете, нам удастся проникнуть в дом незамеченными? Вообще-то охраны там нет, заметил Матвей. Никто ни о чём не спросит. Главное не попасться на глаза Лёне Александр, нет и великанши её прислуги. Ну и сиделки старика. «Правда, она из комнаты почти не выходит». «Кстати, об охране», — вдруг сказала Ирина. «В таком большом доме должны быть камеры наблюдения». «Стоят почти на каждом углу», — подтвердила Марина. «Нужно просмотреть записи», — заметила Ирина. «Той ночи, когда в особняк пробрался пельт. Ну и вообще, может, там найдется что-то интересное». «С этим проблем не возникнет», — сказал Матвей. «В комнате охраны все равно никто не бывает, а ключи у меня есть». «Тогда отправимся туда прямо сегодня вечером». Так я уже прощён, улыбнулся во весь рот Артём. Прощён. Мало ж не совать голову в духовку, шутливым тоном ответила Ирина. Скорее Ирина и Марина побежали в ближайшее кафе за свежими булочками. Матвею это было на руку, теперь он мог спокойно поговорить с Берюковым. Так что там с твоим знакомым? спросила он Артёма. Он поможет нам? Да, на при условии, что Клепцова и Маринка ничего не узнают. Это легко. Марина ни на что этого сомнеки. Ну как он сумеет это сказать зеркала? Увидишь, улыбнулся Артём. Скажем так, он не совсем ординарная личность. Ведёт ночной образ жизни. Ничего, если он заявится к тебе где-то в полночь, я всё равно не сплю, так что проблем не будет. Значит, сегодня я вас ознакомлю, пообещал Артём. Этот парень знает многое о профессоре Штерне, но и вообще может оказаться очень полезным. Хорошо. Я буду ждать, сказал Матвей. Затем он отправился в химчистку, а чуть позже, нагруженный пакетами, шагал в сторону автобусной остановки, когда его вдруг нагнал чёрный лимузин. Дверца с нарисованной головой дракона открылась, и накенти бест поманил Матвея к себе. «Но как успехи?» — спросил он, когда Матвей уселся в салон машины. Лимузин тронулся с места и быстро влился в поток двигающихся машин. Начал поиски, но пока безрезультатно, — ответил юноша. «В доме действительно творится все-ка. Я осмотрел подвал, пока ничего не нашел, кроме стеклянных рыцарских доспехов. Они пытались подняться из ящика». «Как интересно!» — протянул Бест. Откуда в доме Сухарукова стеклянный рыцарь? Ведь он не мог бывать в зеркале. Не мог. Скорее всего, эти рыцари были созданы в нашем мире. Но вот кто или что пытается их использовать, вопрос хороший. На 100 миллионов хищный выгнул себес. Похоже, что началось всё после того, как Пельт разбил кристалл. Я уже навёл справки об этом артефакте. Сухаруков привёз камни с Тибета. Это действительно был мощный оберег от потусторонних сил. Когда его уничтожили, что-то произошло. Но что именно, пока не ясно. И ещё Матвей вытащил из кармана распечатку и протянул её Бесту. Царапина на шее старика. Он всё внимательно рассмотрел фотографию и вскинул бровь. "Я думаю, княгиня Щергина приложила к этому руку", усмехнулся он. "Я подумала о том же. Щертова отравительница. Её семейство издревле славится своими ядами, против которых невозможно найти противоядия. Значит, это она отравила Сухарукова. Но почему никто ничего не знал об этом? Может, и знают, да молчат". В клубе не принято обсуждать такие вещи, тем более, что книги не принадлежат к верхушке дворянского собрания. Никто ведь не хочет повторить судьбу Сухарокова или того хуже, отправиться на тот свет с парочкой свежих царапин на шее. Сплошные тойны, пробормотал Матвей. У каждого из вас свой скелет в шкафу. «Именно поэтому Клуб Калёстрый существует уже не одну сотню лет», — ответил Бест. «Из-за тайн, которые мы бережно охраняем от всех и вся. Но Щергина явно действовала по приказу Шадурской. Насколько мне известно, княгиня ее всегда побаивалась. И вот еще один вопрос. Для чего Шадурская приказала отравить Сухорукова? Чтобы он не занял место председателя, на которое метила она сама». Или чтобы он никому не смог выболтать, где скрыты черные зеркала?» Матвей промолчал. Вскоре лимузин остановился неподалеку от красивого ультрасовременного здания. Высокий атриум, полностью выложенный зеркальным стеклом, поднимался над крышами близ стоящих домов. На высоте около пяти метров на зеркальной стене извивался нарисованный дракон, точно такой же, как на дверцах лимузина. прямо под ним внимание привлекала огромная вывеска с надписью стеризованный под японские иероглифы красный дракон мой клуб с гордостью сказал бест заметив с каким интересом Матвей разглядывает здание здесь собирается вся городская элита Может, когда-нибудь я и тебя приглашу. Всё зависит от того, как ты справишься с заданием. Матвей совсем не горел желанием посещать клуб Беста. Видимо, это отразилось на его лице, потому что фокусник усмеялся. Ладно, ступай, кивнул он на дверь. Начало положено, я доволен твоей работой. Юноша молча вышел из машины и на кенте вышел следом и легко взбежал по ступенькам клуба. Лимузин, развернувшись, припарковался на стоянке клуба, а Матвей поспешил в особняк Сухаруковых. Тем же вечером Ирина, Артём и Марина подошли к воротам особняка князя Сухарукова. Матвей впустил их в дом и провёл в гостиную. Как он и предполагал, хозяйке её горничной дома не оказалось. Артём тут же завертел головой по сторонам, с интересом разглядывая внутреннее убранство особняка. Ирина едва сдерживала восхищение. Вот это дворец! Да тут, наверное, даже мыши едят французский сыр. Скорее дом с привидениями, мрачно ответила Марина. И все мыши давно вымерли от страха. Артём окинул взглядом стойку, на которой когда-то красовался хрусталь, Затем осмотрел стены, завешенные картинами и украшенные лепниной в виде цветов и птиц. — И что, хозяев точно нет дома? — поинтересовался он. — Алена Александровна поехала к подруге, а Марьяну я сегодня и не видел, — ответил Матвей. — В доме только мы и сиделка. — Повезло, — сказала Ирина. — Так где тут у вас архив службы безопасности? — Идемте, я покажу, — позвал Матвей ребят. Они отправились в комнату охраны, расположенную под лестницей, ведущей на верхние этажи. Одна из стен помещения была полностью увешана плоскими мониторами, на которых просматривались все комнаты особняка. Алёна Александровна входила сюда каждое утро и лично проверяла исправность аппаратуры. Сейчас на экранах виднелись коридоры и гостиные первого этажа, а также комната старика Сухарукова, в которую было запрещено входить. Ирина, нажав несколько кнопок, приблизила изображение этой комнаты. Князь Сухаруков лежал на большой кровати с высоким старинным балдахином. По углам ложа высились деревянные резные столбики, с которых спускались полупрозрачные занавеси. Самого старика не было видно, угадывался лишь его силуэт и тень от многочисленных подушек. У изголовья кровати стояли какие-то медицинские приборы, и на их дисплеях меркали ломаные линии. В кресле напротив, спиной к камере, расположилась сиделка. Ребятам хорошо был виден её белый чепец и плечи. В остальных комнатах особняка не было ни души. Когда, говорите, пельть вломился сюда, спросила Ирина. В ночь лунного затмения пальцы Клепцова забегали по клавишам главного компьютера. Все файлы были пронумерованы, и оказывалось число, когда была сделана запись. Клепцова быстро отыскала видео, записанное в ночь затмения. Затем нашли записи камеры гостиной. Ирина включила воспроизведение. На экране компьютера они увидели гостиную нижнего этажа с шахматным полом. В её центре на высокой чёрной подставке виднелся большой кристалл, шестигранный, как и сама комната. От кристалла исходил мягкий голубой свет. Ирина включила ускоренное воспроизведение. Вокруг замельтешили люди. Пробегали горничные в передниках, охранники, еще какие-то люди. В особняке действительно когда-то было много людей. Но вот быстро стемнело. Наступила ночь. Входная дверь резко распахнулась, и на пороге возникла фигура лысого человека в измятом пальто. Ирина нажала паузу, затем включила воспроизведение на нормальной скорости. Это, без сомнения, был пауз. бельт мерзкий тип, разлетевшаяся в дребезги прямо у них на глазах в жуткую ночь лунного затмения. Они сразу узнали его безумный взгляд и искажённое злобое лицо. Он не мог войти в дом. Сумасшедший допиргангер топтался на пороге, сжимая кулаки в голубых резиновых перчатках. Затем он выхватил из кармана пальто пистолет, прицелился в центр комнаты и выстрелил. Кристалл разлетелся на тысячи мелких осколков. потом лицо безумцы исказилось он злобно рассмеялся и стремительно выбежал он даже не вошёл в дом удивлённо сказал Матвей видимо ему нужно было лишь уничтожить кристалл предположил Артём похоже в ту ночь пельт выполнял приказы не только графиниша дурской заметила Марина откуда нам знать может это именно она приказала ему уничтожить кристалл сомневаюсь покачал головой Матвей Шадурская довела Сухарукова до удара, но когда-то они были с ним в одной команде, вместе похитили чёрные зеркала и спрятали их. И она не хочет, чтобы кто-то отыскал эти артефакты. Так с чего бы ей уничтожать ту единственную вещь, которая не позволяла до пергангерам пробраться в этот собняк? Ты абсолютно прав, согласилась Ирина. Она нажала ещё несколько клавиш. На рабочем столе открылись папки с файлами. А это что, склонился к монитору Артём. Понятия не имею, пожала плечами Ирина. Звуковые файлы с какими-то записями, причём они защищены паролем, а судя по их типу, это записи с диктофона. На них тоже проставлены даты? Да, кивнула Ирина. Вот, смотрите. Диктофонные записи действительно были датированы, а три самые первые из них имели в своих названиях одно и то же число 15 июня, прочитала Марина. "А на год посмотрите!" Ирина и Артём удивлённо переглянулись. "Что такое?" нахмурился Матвей. "Это день, когда в доме Башаровых случился пожар".